Выхожу я, значит, утром из столярки, в парк, значит, выхожу, а эти самые артисты на лавочке притулились. Двое, старый и молодой. Я вышел из столярки и иду, значит, по парку. А они смотрю на меня, поглядывают. Я сразу обратил внимание, что так поглядывают, кто такие, думаю. Вот молодой, что того старшего спросил, потом встал, подходит ко мне и здоровка, и целый из музея, так точно. А вот мы кое-какие вещицы принесли. — А вон, — говорю, — контора туда и неси. — Да и пошел себе, значит, по парку смотрю. Он опять меня через сколько-то догоняет. Уважаемый, вы не взглянете, и платок мне сует. Там вся эта премудрости была. — И череп тоже? — Нет, черепка тогда не было. Я его уж после увидел. Я сейчас до него дойду, ты не торопи. — Ну, что ж, — говорю, — пойдите, сдайте, заплатит, а возьмут. — Ну, может быть, в помойку выбросит, так у нас тоже бывает. И интересуйся, это что у тебя в рундучке, что ли, лежало? — От матери бабки досталось? — Да нет, — говорит, — это мы сами нашли. — Ну, значит, ты рассказывает мне эту самую байку. Я вижу, что вещи ценные, исторические, значимые, и говорю... — Стой, стой, дед, по порядку ты, по порядку давай, какую такую байку? Давай, рассказывай, я же, видишь, пишу. — Пиши, пиши. Раз все уплыло из рук, тогда, значит, и пиши. А я и так подробно. Куда же подробнее? Пошли охотиться на каргалинку Я отыскали все под камнем. Рассказал это и говорит опять. Может, пойдем с нами по маленькой, у нас закуска мировая, маринка нежная, своего копчения. Ну, я вижу вещи ценные, исторически значимые, а не директора».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 Конечно, сразу он из мешка вынимает пол-литра, заказывает три пива, разливает водку и говорит, ну, дай бог, не последнюю, будем здоровеньки. Выпили. Хорошо. Закусь у него законная, Маринка, тут он ее газетки разделал. Дед, потом, потом о Маринке, что они рассказали-то? Ну, вот на охоту пошли дальше-то что? Тьфу, плюнул дед. Вот правильно мой дед говорил. С учеными говорить, от над язык сперва наварить, он тоже с одним таким еще до империалистической ходил по степу.